Зато, когда кто-нибудь все же брался за что-то полезное и достигал успеха, сразу же находились эти мистические «мы». Что характерно, в случае неудач обязательно появлялись не менее мистические «вы», на которых тут же сбрасывалась вся ответственность. «И вы уверены в том, что вашего агента еще не раскрыли?» Скептически спросил старший инквизитор. Несколько часов назад пришел подробный отчет за прошедшие два месяца, проведенный им в Академии, и «мы», «За прошедшие два месяца?» — вскричал старший инквизитор, побледнев от злости. «Да вы спятили!» «Я бы на вашем месте воздержался от подобных заявлений в мой адрес», — вкрадчиво сказал каратель. На этот раз старший инквизитор побледнел от страха. «Простите мою несдержанность», — поправился он, «но согласитесь, ваши слова звучат несколько странно». «Отнюдь», — возразил каратель. Еще несколько лет назад я упоминал об одном предположении, по которому ремесленники могут регулировать время внутри Академии. Наш агент это предположение подтвердил и, помимо этого, представил ряд других полезных сведений о методиках подготовки ремесленников. «То есть вы хотите сказать, что за этот день в Академии прошло больше трех недель?» – уточнил старший инквизитор. «У меня проблемы с дикцией», – каратель холодно улыбнулся. «Просто с трудом верится». — поспешно ответил старший инквизитор. — Что ж, ваши успехи похвальны, но как ваш человек смог попасть в академию? Ведь мы перепробовали все возможные способы и безрезультатно. — Видите ли, — усмехнулся каратель, — понятие «наш человек» здесь не очень уместно. Скажем так, мы сделали нестандартный ход, и он удался». Хорошо, согласился старший инквизитор. Это действительно большой прорыв. Но при чем тут карающий меч? И почему операции наших агентов курируют каратели? Наших агентов каратель решил пропустить мимо ушей. Пока. Любят члены совета примазываться к чужим заслугам. И пусть примазываются. Когда каратели наконец разберутся с академией ремесла, каждый получит по заслугам. Я бы тоже хотел это знать. Впервые подал голос инквизитора, ответственный за агентурные сети в Золотом Городе. Изначально, каратель выделил это слово, мы планировали всего лишь небольшую диверсию. У нас даже не было уверенности в том, что агент сможет передать нам какую-либо информацию. Однако наш агент с легкостью передал множество ценных сведений в том числе исчерпывающие данные об одном из телепортов, ведущих в Крайдол. Это городок такой в приграничье. А то мы не знаем, буркнул старший инквизитор. Также агент сообщил нам время, наиболее благоприятное для нападения, как ни в чем не бывало, продолжил каратель. В свете полученных сведений, два часа назад нами было принято решение с помощью нашего агента провести крупномасштабную операцию. «Насколько крупномасштабную?» – уточнил старший инквизитор. «Операция по захвату Академии для вас достаточно крупномасштабна?» – поинтересовался каратель.